Глава третья. Присутствующие при эксгумации, глянув в пустую могилу, смотрели на меня. Долго, упорно, подозрительно, как на того, кто разыграл неуместную шутку. Как на человека, который тело извлек и спрятал. А на кого мне было смотреть? На гроб страшновато пустой. Следователей много чему учат. Но что делать, если исчез спокойник «Да не из дому, не из морга, а из-под земли. Гроб доставать или не трогать? Искать на нем отпечатки пальцев? Приобщать, как вещественное доказательство? Могилу зарывать или оставить в таком состоянии?» «То-то земелька рыхлая», — еще раз объяснил землекоп. «Это он вылезал», — усмехнулся криминалист. «Мне оставалось только одно». Сделать вид, что я этого ждал и предвидел. Ничего не говоря, я начал составлять протокол. Событие должно быть зафиксировано. Если сотрудники милиции и понятые могли поверить в какой-то секретный замысел прокуратуры, то судмедэксперт спросила. «Вскрыли не ту могилу?» «Потом объясню». «Вот женская логика. Как будто в не той могиле». «Возможен гроб беспокойника». «Зарывайте», — велел я рабочему. «А если он вернется?» «К тебе пойдет», — сказал участковый. Я изображал деловитость неудачно, и все догадались, что произошла какая-то дикая накладка. а Вот только какая? Мистическая. Могилу зарыли. Моя бригада распалась. Судмедэксперт и криминалист уехали в город. Я побрел по поселку, оставив машину на кладбище. Куда я шел? Интересно, что меня вело? Логика сумасшедшего. Где надо искать мужа, как не у жены? Допросить ее требовалось лишь после вскрытия, и только в том случае, если смерть была неестественной. Насчет смерти естественной с ней уже говорили раньше. Но о чем ее допрашивать? Да ведь я был у нее сегодня». «Висячина встретила меня. Нет, не с любопытством, даже не с настороженностью, а почти с испугом. Ее взгляд как бы спрашивал, как он там. Видимо, в нашем мозгу есть какие-то центры, командующие бездумным движением тела. Я прошелся по ее сельскому дому, зыркая во все углы. Чуть было под кровать не заглянул. Чего я искал? Вернее, кого?» Валентина Васильевна ждала моих слов. У меня вертелись вопросы, типа, мужа не видели или супруг не заходил? «Садитесь», — предложила она. «Давно могилу посещали?» «С неделю назад». «Ну и как она?» «Кто?» «Могила». «Пока никак. Денег на обустройство нет». «Ничего не заметили?» «Где?» «На могиле». «А что на ней?» Я не решался спросить прямо, где ее муж. Испугается или посчитает меня за идиота? Видимо, зря, потому что уже сегодня к вечеру весь поселок будет в курсе. Я пошел с другой стороны. «Валентина Васильевна, на похоронах вы, конечно, присутствовали?» «Хоть и пил, но не чужой. Как его хоронили?» Как всех, по обычаю. Ничего странного не было. Казалось бы, ответ должен быть скорый и однозначный, а женщина задумалась. Я ждал, она вздохнула. Пустяк ни к чему. Что? Дед Никифор поставил в гроб, в ноги, бутылку водки. Так и похоронили. Нет, не пустяк. Моя голова заработала, уловив проблеск. В могилу полезли местные пьяницы за водкой, допустим. Но зачем они взяли труп и куда его дели? Я расспросил, где живет дед Никифор и как к нему пройти. Висячина предупредила. Ему под семьдесят. Поселок Фруктовый, как и все поселения области, представлял собой смесь деревни с городом. Избы, дачные домики и новоявленные коттеджи. Поселок рассекала одна широкая и привольная улица, видимо, оставшаяся от времен, когда гоняли стада. Все остальные строения беспорядочно расположились по обе стороны. Нужный домик я нашел по самому деду, выходившему из калитки. Представившись, я выразил желание побеседовать. Дед ответил твердо. «Завтра или когда хочешь? А сегодня?» «Сегодня пенсия, иду получать. Я подожду. А потом фестиваль. Где?» «На бережку со стариками будем принимать, кто сколько потянет». Небольшой, крепенький, лысый, но с лицом, заросшим белесыми волосами, ничего не видно, кроме носа и глаз, моргавших спрятанным. «По-моему, пьющие делятся на тех, которые умирают от водки в молодости» и тех, которые дубеют и живут до глубокой старости. «Отправляясь за пенсией дед Никифор меня предупредил. «Большие неприятности ждут тебя, парень». «Это почему же?» «Могилы тревожить грех, покойников будить нельзя». Он поковылял по улице проспекту. Вослед хотелось сказать, что покойника разбудили до меня. «И так энергично, что тот ушел».